Глава 41 Мистер Янака. Модуль Моас Неотек уже остыл и на ощупь был едва тёплым, но белая пластиковая подкладка под ним потемнела, будто от сильного жара. Запах палёных волос. Кумика смотрела, как на лице Тика наливаются чёрные синяки. Он послал её к шкафчику возле кровати за потёртой жестянкой из-под сигарет. Коробка была забита таблетками и дисками дермов. Разорвав ворот рубашки, Жакей вдавил три самоклеющихся диска в фарфорово-белую кожу шеи. Девочка помогла ему соорудить некое подобие перевязи, свернув петлёй оптический кабель. «Колин говорил, что она забыла. Зато я не забыл». Тик со свистом втянул воздух сквозь стиснутые зубы, с трудом продевая руку в петлю. «Конечно, все это было только кажущимся, но болеть рука будет долго». Он поморщился. «Мне очень жаль». «Да ладно. Салли мне рассказывала. О твоей матери, я имею в виду». «Да». Не отводя от него взгляда, сказала кумика. «Она... Покончила с собой в Токио. «Кем бы ни была та женщина, это не твоя мать». «Модуль», — она посмотрела на обеденный стол. Она его выжгла. Впрочем, Колину это без разницы. Он остался там. Развлекается с этим ее конструктом. «Так что же затеяла наша Салли?» «С ней...» Анджела Митчелл. Салли отправилась на поиски того, из чего вырос этот макроформ. Какое-то место под названием Нью-Джерси. Зазвонил телефон. На широком экране за телефоном — отец Кумико. Вернее, плечи и голова. Видны — чёрный костюм, часы Ролекс, целая галактика микроустройств и опознавательных знаков братства — на лацкане пиджака. Комико подумалось, что вид у него усталый. Усталый и очень серьёзный. Серьёзный человек за чёрной гладью стола в своём кабинете. Комико пожалела, что Салли звонила из автомата без видеокамеры. Ей очень хотелось снова её увидеть. Да, теперь, вероятно, такой возможности больше уже не представится. «Ты хорошо выглядишь, Кумико», — сказал отец. Девочка напряглась, выпрямилась, сидя лицом к маленькой камере, уставленной прямо под настенным экраном. По привычке она призвала маску матери, то, что выражало пренебрежение и надменность. Но ничего не вышло. Кумика растерянно потупила взгляд, уставившись на судорожно сжатые на коленях руки. Внезапно она осознала присутствие Тика, его смущение и страх. Маленький человечек попал в ловушку в собственном кресле, стоявшем здесь же, напротив камеры. «Ты поступила совершенно правильно, покинув дом Суэйна», — говорил тем временем отец. Она вновь встретилась с ним взглядом. «Он твой кубун?» Уже нет. Пока нас отвлекали трудности, возникшие в нашем собственном доме, он заключил новый и очень сомнительный союз, избрав курс, который мы не могли бы одобрить. «А ваши трудности, отец?» Не вспыхнула ли у него на лице мимолетная улыбка? «Со всем этим покончено. Порядок и согласие восстановлены» а эм, простите меня сэр мистер Янака!» начал было тик но потом похоже совсем потерял голос да а вы покрытое синяками лицо тика перекосилось сделавшись воплощением траура его зовут тик отец он предоставил мне убежище и защиту вместе с кол «С модулем Маас Он сегодня вечером спас мне жизнь». «Правда. Меня об этом не информировали. Я пребывал в убеждении, что ты не покидала этих апартаментов». «Что-то холодное». «Как?» — спросила она, подавшись вперёд. «Откуда вы можете это знать?» «Модуль Моас сообщает о твоем местонахождении и твоих передвижениях, когда они становятся ему известны. Сигнал поступил, как только модуль вышел из-под блокады систем Суэйна. Мы разместили наблюдателей в этом районе». Кумика тут же вспомнила продавца лапши. Естественно, не ставя об этом в известность Суэйна. Но модуль так и не передал повторного сообщения. он разбился «Несчастный случай». «И все же ты говоришь, что этот человек спас тебе жизнь?» «Сэр», — обрел голос Тик, — «прошу прощения, но я хотел бы спросить. Я под крышей?» «Под крышей?» «Ну, защищен от Суэйна, то есть и от его шайки из особого отдела, и от всех остальных». «Суэйн мёртв», — повисло молчание. «Но кто-то же будет всем этим управлять? Я хочу сказать всей этой игрой, вашим бизнесом!» Мистер Янака разглядывал Тика с откровенным любопытством. «Конечно. Как ещё можно надеяться сохранить порядок и согласие?» «Дайте ему слово, отец», — вмешалась кумика что ему не будет причинено никакого вреда. Енака перевел взгляд с дочери на гримасничающего Тика. «Сэр, примите мою искреннюю благодарность за защиту моей дочери. Отныне я ваш должник». «Гири», — проговорила Кумико. «Господи», — выдавил Тик, — «ну надо же!» «Отец», — сказала Кумико, «В ночь, когда умерла моя мать, велели ли вы своим секретарям позволить ей выйти одной?» Лицо отца было совершенно неподвижно, но у нее на глазах оно наполнилось горем, какого она до сих пор никогда не видела. «Нет», — ответил он наконец, — «я не велел». Тик кашлянул. «Спасибо вам, отец. Теперь я вернусь в Токио?» «Естественно, если пожелаешь. Хотя, насколько я понимаю, тебе удалось осмотреть лишь очень незначительную часть Лондона. Вскоре в апартаменты мистера Тика прибудет мой компаньон. Если ты пожелаешь остаться и осмотреть город, он это устроит». Благодарю вас, отец. До свидания, куми. И он исчез. «Ну а теперь...» Сказал Тик с гримасой на лице, протягивая ей здоровую руку. «Помоги мне встать с этого...» «Но тебе же требуется медицинская помощь». «Да неужто?» Он умудрился подняться на ноги и заковылял к туалету. Как вдруг... Дверь отворилась, и с темной лестничной площадки в комнату заглянул Петал. «Если вы сломали мой чертов замок, — приветствовал его тик, — неплохо бы за него заплатить». «Прошу прощения», — сказал Петал, моргнув. «Я пришел за мисс Янака». «Тем хуже для вас. Я только что говорил по телефону с ее отцом». «Большой босс сказал нам, что Суэйн сыграл в ящик. Сказал, что посылает сюда нового босса». И Тик улыбнулся плутовато и с триумфом. «Но, видите ли, — мягко проговорил Петл, — это я».